Глава шестая. Милес, Фойла, Мелитон и Гальвард. В тот вечер я вновь пыл жертвой страхов, на некоторое время выброшенных из головы. Конечно, чудовищ, привезенных Гефором из-за далеких звезд, мне не встречалось с тех самых пор, как мы с маленьким северианом сбежали из поселения волшебников, однако о том, что он меня ищет, я отнюдь не забыл. Путешествуя по безлюдной глуши и по озера Диутурна, я не слишком боялся погони. Но теперь путешествия кончились, а сил в руках и ногах, несмотря на все съеденное, оставалось гораздо меньше, чем во время странствий через высокогорье без воды и пищи. Однако куда больше всех гефоровых нотул, саламандр и слизней, боялся я агии. При ее-то отваге, хитроумии и коварствии Любая из облаченных валой ожриц-пелерин, расхаживавших между коек, могла оказаться ею с отравленным стилетом под платьем. Спалось мне в ту ночь хуже некуда. И снов я видел немало, но все они были так смутны, что излагать их здесь ни к чему. Проснулся я вовсе не отдохнувшим, скорее, напротив, совершенно разбитым. Лихорадка, которой я, явившись в лазарет, почти не замечал, накануне вроде бы заметно унявшаяся взялась за меня с новой силой. Жар чувствовался в каждом пальце. Казалось, будто я весь свечусь изнутри, будто даже льды юга растают. Объявись я среди них. Вынув из мешка коготь, я прижал его к груди, а какое-то время подержал и во рту, и горячка вновь унялась, сменившись слабостью дымутью в голове. Тем утром со мною пришел повидаться солдат. Одетый в белый халат, Полученный от пелерин взамен брони, выглядел он, однако же, совершенно здоровым и сказал, что надеется выйти из лазарета уже на следующий день. Я ответил, что хотел бы представить его соседям покойкам, с которыми успел познакомиться, и спросил, не вспомнил ли он своего имени. Солдат покачал головой. «Мне вообще мало что удалось вспомнить. Одна надежда, вернувшись в строй отыскать кого-нибудь из тех, кто меня знает». Несмотря на это, соседям я его представил, а назвал милесом так как ничего лучшего придумать не смог. Имени Асцианина я также не знал и обнаружил, что никто из остальных, даже Фойла, не знает его тоже. Когда мы спросили, как его звать, он ответил всего лишь «Я верный группе 17 какое Какое-то время Фойла, Мелитон, солдат и я болтали промеж собой. Мелитону солдат пришелся весьма по душе Фойла. хотя, возможно, лишь из-за сходства выдуманного мною имени с его собственным. Затем солдат помог мне сесть, понизил голос и сказал, «Ну, теперь мне нужно поговорить с тобой без лишних ушей». Как я уже сказал, утром меня, скорее всего, здесь уже не будет. А вот тебя, по всей видимости, не отпустят еще несколько дней, а то и пару недель. Возможно, больше мы не увидимся. Будем надеяться, дело обернется иначе. «Вот и я на это надеюсь. Но если мне удастся разыскать свой легион, то к твоему выздоровлению меня вполне могут убить. А если не удастся, придется, наверное, пристать к другому, чтобы не арестовали как дезертира». Тут он сделал паузу. «А я вполне могу умереть здесь от горячки». С улыбкой сказал я. «Только тебе не хочется об этом говорить. Неужто я выгляжу не лучше бедняги Мелетона?» Солдат покачал головой. Нет, нет, не настолько все скверно. Держись, не сдавайся, жив будешь. Как прочирикал дрост когда рысь зайца вокруг лаврового дерева. тот и солдат, в свою очередь, заулыбался. Верно, именно так я и собирался сказать. А это, часом, не расхожая шутка в той части Содружества, откуда ты родом? Улыбка солдата разом померкла. Не знаю, где моя родина, я тоже не помню. Отчасти поэтому мне и нужно с тобой поговорить. Помнится, мы шли по дороге ночью, а после пришли сюда. И это все, что сохранилось в памяти. Где ты меня нашел? В лесу. За пять, а может, за все 10 лик отсюда. Помнишь, что я по пути о когте рассказывал?» Солдат покачал головой. «Кажется, помню, что ты упоминал об этой штуке, что говорил. А что еще ты помнишь? Рассказывай все, а я расскажу... Все, что сам знаю, и все, о чем смогу догадаться. Идем с тобой. Тьма вокруг без конца и без края. А я то ли падаю, то ли куда-то лечу в темноте и вижу вроде бы собственное лицо, повторяющееся снова и снова, много-много раз. А еще девушку с огромными глазами и волосами, будто красное золото. Красивую? Первую красавицу на весь мир, кивнув, подтвердил солдат. Я в полный голос спросил, нет ли у кого рядом зеркало. Зеркало нашлось у Фойлы, в мешке под койкой, а я поднес его к носу солдата. — Лицо то самое? — Наверное, да. Не без колебаний ответил он. Ну, — но хоть глаза те, синие? — Даже не знаю. Я вернул зеркальце Фойле. — Ладно, расскажу снова, о чем рассказывал по дороге. Жаль только, место тут не самое подходящее. Некоторое время назад в мои руки попал один талисман. Вышло это не по моей воле, однако принадлежит он не мне и притом весьма ценен, а иногда, не всегда но случается, может исцелять хворых и даже оживлять умерших. И вот два дня назад по пути на север я наткнулся на мертвого солдата. Было это в лесу в стороне у дороги. Умер он меньше дня тому назад, на мой взгляд, минувшей ночью. Я в то время был жутко голоден, а потому разрезал ремни его вещь и съел большую часть нашедшейся внутри провизии. А после, устыдившись, достал талисман и попробовал вернуть мертвого к жизни. До этого талисман частенько меня подводил, и на сей раз довольно долго казалось, будто я зря стараюсь. Однако не тут-то было. Вот только к жизни солдат возвращался очень и очень медленно, а после еще долгое время не мог понять, где находится и что с ним стряслось. И этим солдатом был я. Я кивнул, глядя прямо в его синие, ясные, без тени лукавства глаза. «А поглядеть на твой талисман можно?» Я выложил коготь на раскрытую ладонь. Солдат взял его, не без опаски осмотрел со всех сторон, попробовал острие пальцем. «На вид никакой магии», — заметил он. «Знаешь, по-моему, магия — слово неподходящее». Встречался я с магами, но их проделки на действие когтя не походили ничуть. Иногда он сам собой светится. Вот и сейчас тоже, только слабо совсем. Ты, думаю, даже не замечаешь. Верно, света не вижу. И никаких надписей на нем вроде бы нет. То есть молитв или заклинаний? Нет, надписей я на нем тоже ни разу не замечал, хотя носил с собой долго. На самом деле я о нем почти ничего не знаю. Знаю одно. Случается он действует... А еще думаю, что он из тех вещей, которым молитвы до да заклинания ни к чему. Из тех, которые сами придают молитвам и заклинаниям силу. А еще ты сказал, что он тебе не принадлежит. Я снова кивнул. Да, принадлежит он вот этим жрицам, ордену Пелерин. Но ты же пришел сюда совсем недавно. Две ночи назад, как и я. Я пришел сюда, потому что искал их. А искал за тем, чтобы вернуть его... Он был украден у них, не мной, разумеется, довольно давно, в Нессе. — И ты собираешься вернуть его? Судя по выражению и лица, солдату в это не слишком-то верилось. — Да, со временем. Солдат поднялся и оправил халат. — Вижу, ты мне не веришь? — спросил я. — Ни единому слову. — Когда я пришел к тебе, ты познакомил меня с соседями, с которыми разговаривался, пока лежал здесь. Неспешно... Словно бы взвешивая каждое слово, ответил он. — Ясное дело, я там, куда положили меня, тоже успел кое с кем познакомиться. Есть среди них один, не так уж серьезно раненый. Мальчишка еще, юнец из какого-то очень далекого отсюда поместья. Целыми днями сидит на койке, уткнувшись взглядом в пол. — По дому тоскует, — догадался я. Но солдат отрицательно покачал головой. У него было энергетическое оружие. Кто-то из соседей сказал «корсек». Ты с таким знаком? Не особенно. Корсеки одним лучом бьют вперед по прямой и в то же время еще двумя наискось вправо и влево. Не так уж далеко, но говорят против массированных атак они очень хороши. И я в это вполне верю. Умолкнув, он огляделся вокруг. Не слушает ли кто нашей беседы? Но в любом лазарете почитается делом чести не обращать никакого внимания на чужой разговор, иначе пациенты давным-давно перегрызлись бы меж собой насмерть. Вот его сотня под такую атаку и угодила. Большинство остальных дрогнули, побежали, но он остался на месте и позицию отстоял. Еще один человек рассказывал, что перед ним три стены трупов оказалось навалено. «Должно быть, косило ассиан, когда те взбирались наверх и прыгали на него, а потом отходил немного и начинал заново. Так его, наверное, медалью наградили и в звании повысили», — сказал я. «Возможно, горячка взялась за меня с новыми силами. А может, просто день выдался жарким, однако все тело сделалось липким от пота, да и дышать от чего-то стало тяжеловато». «Нет, его отправили сюда». Я же сказал, он всего-навсего деревенский мальчишка. И в тот день убил больше народу, чем когда-либо видел, пока месяца два назад не отправился на военную службу. И до сих пор никак от этого не отойдет. А может, вообще никогда не оправится. Вот оно как. А к чему это ты? Сдается мне, с тобой случилось нечто похожее. Не понимаю, признался я. Ты говоришь, будто только что пришел сюда с юга. Ну да, а что еще скажешь, если оставил свой легион? Однако любому с первого взгляда видно, что это неправда. Где человека посечет, как тебя, если не в бою? Тебя посекло осколками камня. Вот что с тобой стряслось. И пелерина, говорившая с нами той первой ночью, заметила это сразу. Потому я и думаю... На севере ты пробыл куда как дольше. Возможно, дольше, чем думаешь сам. Наверное, тому, кто уложил кучу народа, от чего то хочется верить, будто он в силах их оживить. Настолько хочется верить, что... — Ну, а с тобой тогда как же? — вымученно усмехнулся я. — Вот так. Нет, я вовсе не говорю, что ничем тебе не обязан. Ты ведь в горячке меня отыскал. Возможно, в бреду, но скорее просто без сознания, чего и принял за мертвого. Если б не привел сюда, там бы мне и конец. С этим солдат оперся ладонью о койку, собираясь подняться, но я придержал его за плечо. — Подожди, прежде чем уйдешь, я должен кое-что рассказать. О тебе. — Пояснил я. — Но ты говорил, что не знаешь, кто я такой. Я покачал головой. «Нет, на самом деле такого я не говорил. Сказал я, что наткнулся на тебя в лесу два дня назад. Допустим, в том смысле, который имеешь в виду ты, мне вправду неизвестно, кто ты такой. Однако в кое-каком другом смысле я вполне могу кое-что знать о тебе. По-моему, ты два человека в одном теле, и один из этих двоих мне знаком». «Два человека в одном теле? Такого уж точно не бывает». «Бывает, и еще как». Взять хоть меня самого. Возможно, таких куда больше, чем мы с тобой думаем. Однако первое, о чем я хотел рассказать, много проще. Слушай, не перебивай. Далее я подробно объяснил ему, как отыскать ту самую рощицу. А убедившись, что объяснение он понял, продолжил. Твой вещь мешок вполне вероятно все еще там, с перерезанными ремнями. Так что если найдешь нужное место, ни с чем другим его не перепутаешь. В мешке лежало письмо. Я его вынул и прочел какую-то часть. Имени той особы, которой оно адресовано, там не значилось. Но если ты дописал его до конца и только ждал случая отправить, в конце должна быть подпись, твоя, возможно, даже полное имя. Письмо я отложил в сторону, на землю, а ветер отнес его к ближайшему дереву. Может, статца. Оно так до сих пор там и лежит. Лицо солдата окаменело. «Не стоило тебе не читать его». Не выбрасывать. Я же думал, ты мертв, помнишь? Да и в голове столько смешалось всякого. Может, горячка уже началась. Не знаю. Точно сказать не могу. Ну, а теперь о втором. Тут ты мне наверняка не поверишь, но выслушай до конца. Возможно, тебе это очень и очень пригодится. Как, выслушаешь? Солдат согласно кивнул. Вот и хорошо. Слышал ли ты о зеркалах отца Эниры? «Знаешь ли, как они действуют?» «О зеркале отца и Энира слыхал. Да. Но где, хоть тебе и не припомню. В него вроде как можно войти, будто в дверь. Войдешь и окажешься на далекой звезде. По-моему, сказки все это». «Нет, зеркала вовсе не сказка. Я собственными глазами их видел. И до сих пор думал, как ты, будто они наподобие корабля, только гораздо быстрее. Однако теперь в этом совсем не уверен. Как бы там ни было... Один мой друг встал среди них и исчез без следа у меня на глазах. И дело не в фокусе, либо в моих суевериях. Он вправду отправился туда, куда зеркала переносят. А поступил так, потому что любил одну девушку, но сам не был полностью целым человеком. Понимаешь? То есть его несчастный случай постиг. Скорее, он сам этот случай устроил, однако дело совсем не в том. Он обещал вернуться. Так и сказал... Я непременно вернусь за ней, как только отремонтируюсь. В здравом уме и в собственном теле. Услышав это, я не знал, что и думать, но теперь вижу, он вправду вернулся. Это ведь я оживил тебя. На мне хотелось снова с ним повидаться. Ну и, возможно, одно с другим как-то связано. Солдат опустил взгляд к утоптанной земле, на которой рядами стояли койки, помолчал и вновь повернулся ко мне. Возможно, когда человек, потеряв друга, обзаводится новым, ему кажется, что старый друг снова с ним. Видишь ли, у Ионы, так его звали, имелась кое-какая привычка, характерная особенность речи. Вынужденный завести разговор о чем-либо неприятном, он всякий раз сводил дело к шутке, увязывал сказанное с какой-нибудь смешной ситуацией. В первую нашу ночь здесь, когда я спросил, помнишь ли ты свое имя, ты ответил... Похоже, я потерял его где-то в пути. Как сказал Егор, вызвавшийся проводить до дому козла. Помнишь? Солдат покачал головой. Я много всяких глупостей говорю. Меня это весьма удивило, потому что подобное мог бы сказать и он, но только в том случае, если имеет в виду нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Иначе он бы, наверное, прибавил. Та же история вышла из корзины, в которую налили воду. Или еще что-то вроде... Тут я умолк, ожидая ответа, однако солдат молчал. «Ну, понимаешь, козла Егор, разумеется, съел где-то в дороге. Мясо сожрал, кости разгрыз». «А тебе не приходило в голову, что все это может оказаться попросту отличительной чертой уроженцев какого-нибудь городка? Твой друг ведь вполне мог родиться в одном со мной месте». «По-моему, — возразил я, — дело не вместе, во времени. Некогда, давным-давно». Кому-то пришлось задуматься, как избавить обычных людей, людей из плоти и крови, от возможного страха при виде лица из стекла и стали. Иона, я знаю, ты меня слышишь, и ни в чем тебя не виню. Человек тот был мертв, а ты жив. Я все понимаю. Однако Иона, и аленты в живых больше нет. и Иолента умерла у меня на глазах, и оживить ее с помощью когтя я, как не пробовал, не сумел. Возможно, в ней оказалось слишком много искусственного. Не знаю, судить не берусь, но... Одним словом, придется тебе подыскать другую возлюбленную. Солдат поднялся. Огонь возмущения в его глазах угас, сменившись пустотой, свойственной разве что самнамбулом. Ни слова не говоря, он отвернулся и двинулся прочь. Около стражи лежал я на койке, заложив руки за голову и размышляя, о множестве самых разных вещей. Гальвард и Мелитон с Фойлой о чем-то разговаривали между собой, но к их разговорам я не прислушивался. В полдень, когда одна из пелерин принесла нам обед, Мелитон, привлекая мое внимание, постучал о край миски вилкой и объявил «Севериан, будь любезен, окажи нам услугу». Отвлечься от раздумий до предположений я был только рад и ответил, что готов помочь всем, чем сумею. Обладательница Фойлой Особые лучезарные улыбки, дарованные некоторым девушкам от природы, Фойла одарила ею меня. Дело вот в чем. Эти двое все утро грызутся из-за меня. Будь оба здоровы, решили бы спор поединкам, но до выздоровления им еще далеко, а я так долго, пожалуй, не выдержу. И вот сегодня мне вспомнилось, как мать с отцом коротали долгие зимние вечера, сидя у очага. Если я выйду замуж за Гальварда, или за Мелитона, когда-нибудь нам тоже придется точно так же коротать вечера. Подумала я и решила выбрать в мужья того, кто окажется лучшим рассказчиком. И не смотри на меня, будто на сумасшедшую. Это единственное благоразумное решение, пришедшее мне в голову за всю жизнь. Оба они хотят взять меня в жены, оба очень с собой не дурны, у обоих никола кола, ни двора, и если мы не достигнем согласия, они чего доброго поубивают друг друга». Или я сама обоих их придушу? Ты человек образованный, это по разговору видно, а значит, кому как не тебе послушать и рассудить. Гальварду выпало рассказывать первым, и истории, что были собственные, а не из книг. Сохранявший кое-какую способность ходить, Гальвард поднялся с койки, подошел ближе и уселся в ногах у Мелитона.